Он не бил меня ремню. Врала она автоматически, с также автоматически пришел стыд, и она покраснела. «Если ты рассталась с Томом, ты должна перестать и врать», — ровным голосом ответила Кей И смотрела на Беф так долго и с такой нежностью, что той пришлось опустить глаза. Она почувствовала, что сейчас заплачет. «Кого, по-твоему, ты дурила?» — спросила Кэй все тем же ровным голосом. Перегнулась через стол, накрыла руки Беф своими. Темные очки, блузы с воротником под горло и длинными рукавами. Может, ты могла обмануть одного другого заказчика, но своих друзей-то обмануть не могла, Беф, тех, кто тебя любит. И тут Беверли заплакала, разрыдалась, и Кэй обнимала ее. А потом, перед тем как лечь спать, она рассказала Кей все, что могла. Позвонил давний друг из Дериштатмен, где она выросла, и напомнил ей об обещании, которое она дала очень и очень давно. Сказал, что пришла пора выполнить это обещание. Спросил, приедет ли она. Она ответила, что да. А потом произошла эта стычка с Томом. И что это за обещание? спросила Кей. Беверли медленно покачала головой. — Я не могу тебе сказать, Кэй, как бы не хотела. Кэй задумалась, потом кивнула. — Хорошо, имеешь право. А что ты собираешься делать с Томом, когда вернешься из Мэна? И Бев, которая все больше склонялась к тому, что из Дерри ей уже не вернуться, ответила. — Я сразу приеду к тебе, и мы вместе это решим. Хорошо? Просто отлично, кивнула Кэй. Это тоже обещание, да? После моего возвращения, будь уверена. И она крепко обняла Кей. С деньгами, полученными по чеку Кэй в кармане и в ее туфлях, Беф на автобусе Грейхаунд поехала на север в Милуоке, опасаясь, что Том перехватит ее в аэропорту Охара. Кей, которая поехала с ней и в банк, и на автовокзал пыталась ее отговорить. — В аэропорту полным-полно сотрудников службы безопасности. Тебе нет нужды беспокоиться. Если он попытается приблизиться, ты просто заорешь во весь голос. Беверли покачала головой. — Я хочу избежать встречи с ним. Из Милуоки я улечу без помех. Кей пристально посмотрел на нее. «Ты боишься, что ему удастся тебя отговорить, так?» Бевроли подумал о том, как они семеро стояли в реке, а Стэнли, с осколком бутылки из-под колы, блестевшим на солнце, подумал о том, как они взялись за руки, образовав детский хоровод, обещая вернуться, если все начнется вновь. «Вернуться и убить оно навсегда!» Нет, она покачала головой, он не смог бы меня отговорить, но он может меня покалечить, будут вокруг охранники или нет. Ты не видела его вчера вечером, Кей. Я достаточно часто видела его в другие дни и вечера, Кей сдвинула брови, жопа, которая прикидывается мужиком. Он обезумел. Охранники его не остановят, так будет лучше. поверь мне. Ладно, с неохотой согласилась Кэй, и Беф вдруг подумала, что Кэй, похоже, разочарована, что все пройдет без конфронтации, без большой крови. Обналичь чек, побыстрее повторила Беверли, пока он не додумался заморозить счета, а он додумается, можешь не сомневаться. Конечно, кивнула Кэй, и если он это сделает, я пойду к этому сукину сыну с кнутом. и пущу его вход. Держись от него подальше, — резко бросила Беверли. — Он опасен, Кей. — Поверь мне. — Опасен, как... — Как мой отец, — едва не сорвалось с губ, но произнесла она другие слова, как дикарь. — Ладно, не бери в голову. Поезжай, выполни свое обещание и подумай о том, что будет дальше. — Подумаю, — ответила Бев. но солгала, ей без того хватало о чем подумать. Например, о случившемся тем летом, когда ей было одиннадцать, или о том, как она учила Ричид Тозера заставлять ее спать, или о голосах из сливной трубы, или об увиденном ею таком ужасе, что даже в тот момент, когда она обнимала Кэй у серебристого борта урчащего Грейхаунда, Разум не позволял ей увидеть это вновь. Теперь же, когда самолет с уткой на фюзеляже начинает долгий спуск к Бостону и его окрестностям, мыслями она вновь возвращается к тому лету, и к Стену Урису, и к стихотворению, присланному на открытке без подписи, и к голосам, и к тем нескольким секундам, когда она стояла глаза в глаза с чем-то, возможно, сверхъестественным. Она наклоняется к иллюминатору, смотрит вниз и думает, что зло Тома – маленькое и жалкое в сравнении со злом, ожидающим ее в Дерри. В качестве компенсации там, возможно, будет Билл. Одно время одиннадцатилетняя девочка Беверли Марш любила Билла Денбро. Она помнит открытку с прекрасным стихотворением, написанным на обороте, и помнит, что когда-то знала, кто его написал. Нынче она этого не помнит, как не помнит в точности и само стихотворение, но думает, что написать его мог Бил. Да, вполне возможно, что написал стихотворение Заика Билл Денбро. Внезапно она думает о том, как ложилась спать вечером того дня, когда Ричи и Бен повели ее смотреть два фильма ужасов. После первого свидания она еще сострила по этому поводу. В те дни это был ее способ защиты. Но приглашение в кино тронуло Беверли, взволновало и немного напугало. Для нее это действительно было первое свидание, пусть и с двумя мальчиками, а не с одним. Ричи за все заплатил, как на настоящем свидании. После кино эти парни погнались за ними, и остаток дня они провели в пустоши. И Билл Денбро пришел с каким-то мальчиком, она не могла вспомнить с кем именно, но помнила, как взгляд Билла на мгновение встретился с ее, и электрический разряд, который она почувствовала, разряд и кровь, ударившую в щеки и согревшую, казалось, все тело. Она помнит, как думала обо всем этом, когда надевала ночную рубашку и шла в ванную, чтобы умыться и почистить зубы, Она помнит, как думала, что все эти мысли долго не дадут ей уснуть, потому что подумать предстояло о многом. И мысли эти обещали быть приятными, потому что мальчишки ей встретились, хорошие, с какими можно поиграть, каким можно даже немного доверять. Это же было бы так здорово, это было бы как в раю. Думая обо всем этом, Беверли взяла мочалку, Наклонилась над раковиной, чтобы смочить ее водой, и голос прошептал из сливного отверстия. «Помоги мне!» Беверли в испуге отпрянула, сухая мочалка упала на пол. Девочка потрясла головой, словно пытаясь прочистить мозги, потом вновь наклонилась над раковиной, с любопытством посмотрела на сливное отверстие. Ванная находилась в глубине их четырехкомнатной квартиры. Она слышала телевизор, показывали какой-то вестерн. После его окончания отец переключится на бейсбол или на бокс. а потом так и заснет в кресле. Обои в ванной, отвратительные лягушки на листьях кувшинах, коробились из-за вздувшейся под ними штукатурки. Кое-где на них темнели следы протечек, где-то они отслаивались, ванна местами заржавела, туалетное сиденье треснуло, над драковиной в фарфоровом патроне крепилась лампочка в 40 ватт. Беверли смутно помнила, что когда-то Лампочку закрывал стеклянный плафон, но его давно разбили, а заменить так и не удосужились. Рисунок на линолеуме выцвел, за исключением пятачка под раковиной. Не очень веселенькая комнатка, но Беверли давно к ней привыкла и не замечала ее убогости. На раковине тоже хватало потеков, а сливное отверстие являло собой перекрещенный круг диаметром два дюйма. Хромовое покрытие давным-давно облезло, резиновая затычка висела на цепочке, обмотанной вокруг холодного крана. В сливной трубе царила чернильная тьма, и, наклонившись над раковиной, Бэ впервые заметила, что из нее идет слабый, неприятный запах, рыбный запах. В отвращении она скорчила гримасу. «Помоги мне!» Беф фахнула. Голос. Она-то думала, может, бульканье в трубах или ее воображение, какой-то отзвук тех фильмов. «Помоги мне, Беверли!» Ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Она уже сняла резинку с волос, и теперь они яркой волной падали на плечи. Беф чувствовала, как корни волос затвердевают. Еще чуть-чуть, и волосы встанут дыбом. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она вновь склонилась над раковиной и полушепотом спросила «Эй, есть тут кто-нибудь?» Голос из сливного отверстия принадлежал совсем маленькому ребенку, который, возможно, только-только научился говорить, и, несмотря на мурашки, которыми покрылась кожа на руках, разум Беф искал рациональное объяснение. Марши жили в квартире с окнами во двор на первом этаже многоквартирного дома. В нем было еще четыре квартиры. Может, ребенок в одной из них решил позабавиться. И говорит, сливное отверстие раковины. И благодаря какому-то необычному звуковому эффекту... «Есть тут кто-нибудь?» — вновь спросила она сливное отверстие раковины уже громче. Внезапно в голову пришла мысль, если отец сейчас зайдет и увидит ее, он подумает, что она спятила. Ответа не последовало, но неприятный запах вроде бы усилился, наводя на мысли о бамбуковых зарослях в пустоши и болоте за ними. Перед умственным взором возникла черная жижа, которая пыталась стянуть с ног обувку. Но ведь маленьких детей в доме. не осталось у Тремонтов был мальчик пяти лет и девочки близняшки трех с половиной лет но мистера тримонта уволили из обувного магазина на трекер авеню они не могли платить за квартиру и незадолго до окончания учебного года просто исчезли уехали на старом ржавом бьюике мистера тримонта на втором этаже жила скипер болтон окна ее квартиры выходили на фасад но скипер было четырнадцать «Мы все хотим встретиться с тобой, Беверли!» Ее рука метнулась к рту, глаза в ужасе раскрылись. На мгновение, всего лишь на мгновение, она поверила, что заметила в сливной трубе какое-то движение. Внезапно она осознала, что ее волосы двумя густыми прядями свисают вниз, их концы близко, очень близко. от сливного отверстия, какой-то инстинкт заставил ее резко выпрямиться, увеличить расстояние между волосами и сливным отверстием. Беверли огляделась, даже сквозь плотно закрытую дверь до нее доносились голоса из телевизора. Шайен Боуди Шайен Бауди, главный герой телесериала «Шайен» 1955-1963, просил плохого парня опустить пистолет, чтобы Никто не пострадал. В ванной она была одна. За исключением, разумеется, голоса. «Кто ты?» спросила она раковину, уже шепотом. «Мэтью Клеменс», прошептал голос. «Клоун утащил меня вниз, в трубы, и я умер. А скоро он придет и заберет тебя, Беверли, и Бена Хэнскома, и Билла Денбро». «И Эдди...» Ее руки взлетели к щекам, сжали их, глаза раскрывались все шире, шире, шире. Она почувствовала, как холодеет тело. Теперь голос казался придушенным и старческим, и однако в нем слышалось злобное ликование. «Ты будешь летать здесь со своими друзьями, Беверли, здесь...» Внизу мы все летаем. Скажи Биллу, что Джорджи передает ему «Привет». Скажи Биллу, что Джорджи скучает по нему, но скоро его увидит. Скажи Биллу, что в одну прекрасную ночь Джорджи будет в чулане с куском струны от рояля, чтобы воткнуть ему в глаз. «Скажи Биллу». Слова оборвались уступив место сдавленному иканию, и внезапно ярко-алый пузырь поднялся над сливным отверстием и лопнул, разбрызгав капельки крови по потемневшему фаянсу, придушенный голос заговорил быстрее и, говоря, непрерывно менялся. То она слышала того же маленького мальчика, который обратился к ней первым, то девушку-подростка, то, вот ужас, девочку, которую знала, Веронику Гроган, но Вероника умерла, ее нашли мертвой в водостоке. Я Мэтью, я Бетти, я Вероника. Мы внизу, внизу с клоуном, и с тварью, и с мумией, и с оборотнем, и с тобой, Беверли. Мы внизу с тобой, и мы летаем, мы... Изменяемся.